Глава 33, в которой у меня есть целых 20 минут. «Дай им номер счета», — сказал Вильд Шуме, когда аккуратно упакованных браконьеров, удобно или не очень, учитывая, что бревно никто пока снимать не стал, разместили в пустующей тюрьме. «Вы же понимаете, что должны компенсировать все до последнего тоса?» Он сурово сдвинул брови, нависая над обоями пади, но те безразлично отмахнулись, на всякий случай сделав синхронный шаг в сторону. «Не волнуйтесь, все расходы покроет департамент», — заверил монстр или рататуй. Черт, ну хоть бы таблички они на себя вешали, что ли. Впрочем, когда они были рядом, и я точно знал, кто из них кто, то мог худо-бедно их различать. Ну или хотя бы ориентироваться по одежде. Я и не волнуюсь. Вильд холодно прищурился. И меня интересует, не покроют или не покроют, а скорее, когда покроют. Какая... Начала была шума, но Вильд бросил на нее предупреждающий взгляд. А вот Пади разом поскучнели. В чьей это компетенции? Надавил Вильд посильнее. В моей, вздохнул Рататуй. Ладно, идемте. Я проводил всех троих взглядом и остался тоскливо переминаться с ноги на ногу у машины. К моему удивлению, монстр зачем-то решил составить мне компанию. «Что теперь делать-то?» — спросил он мрачно. «Можно вообще что-то сделать? Не то, чтобы я обожал эту планету, но если тут все погибнет, будет как-то не очень здорово». «Нужно понять, сколько осталось кориазотов». Подумав, ответил я. И постараться восстановить популяцию. Ну и неплохо было бы отправить ангронов, чтобы вытащили трупы из грязи. Хотя бы самые большие. Их лучше сжечь. Ангронов. Монстр нахмурился. Знаете, сколько это будет стоить? А хотя ладно. Бюджет как-нибудь натянем. Ладно, я организую. А вы займетесь кориазотами? Я? Кажется, мой выкрик получился слишком уж возмущённым. Монстр посмотрел на меня укоризненно. «Вы же давали клятву Гиппократа», — сказал он вкратчиво. «А тут целая планета гибнет». «Ветеринары не дают никакой клятвы», — решительно пресёк я эти жалкие попытки манипуляции. «Но мы, конечно, можем попросить Вильда, чтобы облетел планету с биосканером». «Так». Воодушевленно кивнул монстр. «И если животных совсем уж мало, можно выписать небольшое поголовье из зоопарков. Они, как и болотоходы, уже содержатся в неволе. Можно даже сделать запрос к частным коллекционерам». «Так», — монстр закивал, как болванчик. «Тогда нужно обустроить что-то типа заповедника», — продолжил я неуверенно. «Замечательно!» Монстр просиял и хлопнул меня по плечу. «Приступайте!» «Нет». Я сложил руки на груди. «Я дам необходимые контакты и, согласен, так уж и быть, организовать место для содержания животных на казенные средства. Но все остальное будете делать вы». «Ладно». Энтузиазм пади поугас, но я был уверен, что он все сделает. Но не потому, что ему так важна была эта планета, а чтобы гарантированно не присесть за ее гибель. «Ну как у вас дела?» В трюм заглянула Кэп. Вильд выразительно на нее глянул и отряхнул руки, по локоть вымазанные рыбьей кровью. Халитодоныш ел. «Нет, не просто ел. Он жадно жрал сырую рыбу, буквально вырывая ее у нас из рук». «О, ну вижу, все отлично», усмехнулась Кэп. «Может, тогда наконец расскажете, что тут творится?» Я забрал у Вильта разделочный нож, помыл его и стал точить. И одновременно рассказывать. «Это как поденки», — заключила Шума, когда я закончил. «Ракоты эти». «Да, только, видимо, не умирают после вылета», — кивнул я. «И что? Ты правда думаешь, что можно будет восстановить популяцию?» Скептически глянула на меня Кэп. «У нас все равно еще не выполнен заказ» вмешался Вильд. «И есть запас времени». Кэп удивительно на него посмотрела, и Вильд пожал плечами. «За такие дела награждают обычно. Чем плохо?» «Да, но наградят кого-то одного», без обиняков заявила Кэп. Вильд усмехнулся. «Тебе жалко?» «Нет, но я не хотела бы торчать тут слишком долго». С этими словами Мартина ушла, а халитодон взревел, требуя еще еды. «Хватит!» — наставительно сказала ему Шума. «Для первого раза ты уже и так слишком много съел». «Что будем делать?» — поинтересовался Вильд, оседлав свободный стул. «Кариазотов по пальцам можно пересчитать. Жалкие остатки даже стадами не назвать. Несколько групп по десятку особей. Тебе придется их всех поймать» сказал я, немного подумав. «Соберем в одно стадо, огородим территорию. Посмотрю, что там за грибы такие. Может быть, получится развести искусственно». «Они же симбионты», — покачала головой шума. «Вряд ли выйдет». «В любом случае, надо как можно быстрее восстановить поголовье. Пади уже договорились с ассоциацией спасения. Они подключаются к проблеме и будут привозить сюда животных» но не думаю, что получится собрать прям много». «А почему их не оставить бродить этими своими группками?» — поинтересовалась Шума. «Рано или поздно размножатся?» «При условии, что в каждой группе есть достаточное количество половозрелых самок и самцов», ответил ей Вильд. «А этого гарантировать мы не можем». «Плюс выживаемость потомства», — добавил я. «Они растут, плавая в грязи большими косяками». «Плотный, юркий косяк — их способ защиты от хищников. Если плотность будет маленькой, выживут единицы». «Если вообще выживут», — кивнул Вильд. «Хорошо, тогда займусь пока отловом. С тебя снотворное, док». «Давай я помогу», — вызвалась шума. «По кориазотам вся инфа есть в справочниках, ничего сложного». Вильд с сомнением на нее посмотрел и развернулся ко мне. Хорошая мысль. Я уверенно кивнул. Тут и правда ничего сложного. Шума справится. Но сначала все-таки надо дождаться, пока ангруны под руководством Пади сделают загон. Ничего, я потороплю. Вильд хищно прищурился. Как раз пойду наведаюсь к ним. Я кивнул и глянул на монитор динамического анализа показателей халитодончика. И не удержался от радостного возгласа. Сахар поднялся. И Шума и Вильд знали, что это значит. Кишечник малыша получил наконец-то нужную пищу и заработал, а потому дружно заулыбались. Ну ладно, уже кое-что. Я довольно потрепал халитодоныша по голове, и тот быстро лизнул мою руку, надеясь найти в ней угощение. Вся подготовительная тягомотина заняла месяц, и очень удивительно, что не больше. Помогло тут то, что металл ограждения, как и все материалы, из которых было можно строить на Ангре, был очень лёгким и безбожно дорогим. К счастью, к спасению планеты подключилось просто поразительное количество неравнодушных организаций. У меня вообще создалось ощущение, что человечество замерло в своём упорядоченном мире и схватилось за возможность устроить долгожданную сенсацию. Ну а с другой стороны, Где еще и ее устраивать, если всех китов, тигров и прочих вымирающих и не очень животных на Земле давно спасли или благополучно добили? А другие планеты научились колонизировать без риска для коренных обитателей. За этим следило сразу несколько независимых друг от друга служб. И эти самые службы теперь рвали друг у друга из рук возможность кого-нибудь спасти, и даже не просто кого-нибудь а целую планету. Кориазотов в зоопарках, как государственных, так и частных, оказалось намного больше, чем я думал. Да и на планете Вильд нашел таки большое стадо. Видимо, именно на него и нацелились браконьеры, совершая свою последнюю посадку. Это стадо было решено не трогать, а разрозненных животных Вильд с помощью мартины и шумы переловил за считанные дни. Моя же задача оказалась намного сложнее, чем я предполагал. Восполнить популяцию кориазотов уже казалось затеей вполне выполнимой. А вот что делать с популяцией ракоты, я совершенно не представлял. Варианта было два. Пытаться также восстановить ее искусственно или оставить это на самотек. В первом случае был риск, что если мы переловим всю ракоту в округе, а она у нас нечаянно сдохнет, то мы лишь усугубим ситуацию. Во втором же варианте риск был прямо противоположный. Ракота могла сдохнуть в отравленной ядами разложения грязи, что, конечно же, также усугубило бы ситуацию. В конце концов мне пришло в голову, что если кориазотов держали в неволе, то, скорее всего, создавали им подходящую экосистему. И если при этом грязь и живущие на ней мхи привозили прямо с ангры, то там могли быть и ракоты, при условии, конечно, что в вольере жили хоть какие-то грязевые хищники, обеспечивающие необходимый жизненный цикл. Таких вольеров, полностью воссоздающих биоценоз нашлось всего два, причем один из них в зоопарке проекта Астрозо, который и заказал Вильдухолитодона. Рекламная кампания, развернутая Астрозо на фоне этого открытия, поистине впечатляла. «У меня не взял интервью только самый ленивый голоканал, а из Вильда и вовсе сделали лицо планеты. Очень хмурое, мрачное и недовольное, видимо, печальными событиями лицо». Я, конечно, знал, что недоволен Вильд вовсе не этим и тихонько посмеивался, когда он отчаянно ругался, прячась от репортеров и прочих любопытствующих в чреве корабля. «Теперь в тебя влюблены все девчонки от 14 до 20 лет», — подначивал я его. В ответ Вильд рычал и ругался еще пуще, так что я старался не злоупотреблять, но иногда все же не мог отказать себе в удовольствии. Шума отошла от своей внезапной влюбленности, и они с Вильдом общались без былой натянутости и неловкости, особенно после того, как провели несколько суток в погоне за кориазотами. А потом... Они нашли ее. «Док! Док! Док!» Истошно заорала переговорная станция голосом шумелки, заставив меня подпрыгнуть и чуть было не свалиться в грязевой бассейн с привезенной ракотой. «Готовь оксигенный раствор! Мы будем через...» «Двадцать минут!» — рявкнул где-то далеко Вильт. «Через двадцать минут!» — повторила за ним шума на все децибелы. Когда нужно было, я соображал быстро. «Вы нашли живого халитодона?» — спросил я, прикидывая, что мне нужно сделать прямо сейчас, а что, когда привезут животное. «Да! Самку!» — радостно крикнула шума и отключилась, сочтя свой долг связиста исполненным. «Отлично!» — пробормотал я, сообразив, что во время прыжка уронил в бассейн термометр. А впрочем, это было не так уж страшно. Гораздо страшнее, что я понятия не имел, какой состав крови у взрослого холитодона и какой оксигенный раствор можно применить, чтобы насытить ее кислородом без риска убить на месте. А впрочем, у меня ведь было целых 20 минут.